— Замечательно, — с ехицей, — подумал он, — им бы еще Тони Орландо с Доном спеть постучи три раза. Тогда все здесь умерли бы счастливыми. Эдди с любопытством поглядывал на угловые каменные хоромы. Близ них сильно пахло зеленью, похоронившей под собой мрамор стен. Травяной запах был едким до слез. И все равно он пришелся Эдди по душе больше, чем корично-сладкий дух высохших трупов. повелика, которые густо обросли лозы, свешивала вниз пучки тощих, как крысиные хвостики, плетей, превращая ровный строй арочных входов в вереницу зеленых водопадов. Внезапно сквозь один такой водопад стремглав проскочила и заспешила к Эдди и Сюзанне некая фигура. Судя по габаритам, понял Эдди — парнишка, совсем сопляк. Одет Мальчуган был причудливо. И нелепо в костюм маленького лорда Фаунтли Роя. Белая рубашка с брыжами, короткие панталоны бумажного бархата, в волосах ленты. найди вдруг накатило ни с чем и неудержимое желание замахать руками над головой и громко пропеть «Тилибом, тилибом, город лад, большой дурдом». «Ай да!» — набегу, — крикнул мальчик тонким песклявым голоском, рассеянно смахивая запутавшиеся в волосах зеленые веточки. — Там сию минуту прикончат терапыгу. Пришел черед терапыги отбыть в край барабанов. Ай да, не то всю потеху прозеваете, будь она неладна. Бит мальчика ошеломил Сюзанну не меньше, чем Эдди, но когда ребенок подбежал ближе, ей бросилось в глаза, что в его манере... Стрехивать крошки и прятки зелени, застрявшие в перебитых лентами волосах, есть что-то странное. Он упорно пользовался только одной рукой. Другую руку мальчик прятал за спиной. И когда выныривал из бурьянного водопада, и сейчас...» «Как это должно быть неудобно?» — подумала Сюзанна. А потом, словно в голове у нее, заработал магнитофон, услышала голос Роланда. Слова, сказанные стрелком, «у оконечности моста». Я предвидел нечто подобное. Кабы мы увидели молодчика раньше, оттуда, куда его бомбе было не достать, экое злосчастье. Она прицелилась в ребенка, который уже спрыгнул с тротуара, и бежал прямо на них и крикнула. — Стой! Не с места! — Сьюзи, ты что? — заорал Эдди. Сюзанна словно не слышала. Строго говоря, никакой Сюзанны Дин больше не было. В кресле сидела Детта Уокер, собственной персоной. Ее глаза блестели лихорадочным подозрением. «Стой! Стрелять буду!» Судя по тому, какое ничтожное действие возымело предостережение, маленький лорд Фаунтлерой, пожалуй, страдал глухотой. шутам! радостно прокричал он. «Сю меч провороните! Нынче терапыга!» его правая рука, наконец, показалась из-за спины. Тут Эдди понял, что перед ними не маленький мальчик, а уродливый карлик, чьи детские годы давно миновали. Лицо его в действительности выражало вовсе не ребяческое ликование, как поначалу показалось Эдди, а иступленную ненависть, от которой кровь стыла в жилах. Щеки и лоб карлика покрывали, темные мокнущие пятна — «шлюхина цвета», как это называл Роланд. Сюзанна не видела этого лица. Ее внимание было приковано к показавшейся из-за спины правой руке уродца и зажатому в ней тускло-зеленому круглому предмету. Разглядывать дольше она не стала. Грянул выстрел. Карлика отбросила назад. Он приземлился. На тротуар из крохотного рта вырвался тонкий вскрик ярости и боли. Гренада выскочила у него из руки и укатилась в туарку, откуда он появился. Детто исчезла, как сон. Изумленная Сюзанна в ужасе и смятении посмотрела на дымящийся револьвер, потом на крошечную фигурку, распростертую на тротуаре. Господи Иисусе, я его застрелила, Эдди, я его застрелила. Сидим, смерть, маленький лорд Фаунтлерой хотел прокричать эти слова дерзко с вызовом, но лишь захлебнулся кровавой пеной, пропитавшей последние белые пятна на его рубахе с брыжами. Из внутреннего двора углового здания, заросшего плющом, донесся приглушенный взрыв, и пушистые ковры зелени, занавесившие арки, взлетели, как флаги на свежем ветру, выпуская клубы удушливого, едкого дыма. Эдди кинулся прикрыть собой Сюзанну, и на его спину, шею и темя обрушился град твердых бетонных осколков, к счастью, мелких. Слева послышалось неприятно влажное чмоканье. Эдди чуть-чуть приоткрыл глаза и увидел, как голова маленького лорда фаунтли останавливается в сточной канаве. Глаза карлика по-прежнему были открыты, рот застыл в последнем свирепом оскале. Теперь вокруг раздавались другие голоса — визжащие, орущие, яростные. Эдди скатился с кресла Сюзанны, оно встало на одно колесо, покачнулось, но, в конце концов, передумала опрокидываться. И уставился в ту сторону, откуда перед тем появился карлик. Показалась оборванная толпа, человек — Двадцать мужчин и женщин, одни шли из-за угла, другие, продравшись сквозь колтуны листу, скрывавшие от глаз сводчатые входы в угловое здание, злыми духами возникали из дыма, напущенного гренадой маленького лорда Фаунтлероя. У большинства головы были повязаны синими шарфами, и все держали в руках разнообразное и почему-то казавшееся жалким оружие. Среди прочего ржавые мечи. Тупые ножи и занозистые дубинки. Эдди увидел, что один из оборванцев вызывающе помахивает молотком. Зрелое, подумал Эдди, — «мы помешали линчеванию, и они жутко обозлились». Едва заметив Сюзанну и Эдди, припавшего на колено перед инвалидным креслом, прелестная компания оглушительно загалдела истребить седых, прикончить обоих, они порешили любострастника, да поразят боги слепотой, их бесстыжие очи. В первом ряду воинственно размахивал тисаком. Мужчина в похожей на килт набедренной повязке. Услышав призыв к кровопролитию, он, иступленно потрясая своим оружием, которое неминуемо обезглавило бы стоявшую сразу за ним коренастую особу женского пола, если б та не пригнулась, ринулся в атаку. Прочие с радостными воплями кинулись следом. Отчетливый гром револьверного выстрела сотряс пасмурный ветреный день. Снес темя облаченному в килт, зрелому. Землистое лицо женщины, едва не обезглавленное его тесаком, окропил алый дождь, и она испуганно вскрикнула резким, грубым голосом. Остальные, с дикими глазами охваченные неистовством, продолжали наступать так, словно не видели ни ее, ни убитого. — Эдди! — пронзительно вскрикнула Сюзанна и опять выстрелила. Мужчина в подбитом шелком плаще и высоких сапогах рухнул на мостовую. Эдди зашарил в поисках Ругера и пережил мгновение паники, вообразив, что потерял его. Рукоятка пистолета каким-то образом проскользнула за пояс штанов. Внутрь. Эдди обхватил ее и сильно дернул. Подлый Ругер не желал вылезать. Мушка, невесть как, запуталась трусах, Эдди. Сюзанна выпустила три пули подряд. Каждая нашла свою мишень, но наступавшие зрелые не умерили пройти. «Эдди, помогай!» Эдди рывком расстегнул штаны, чувствуя себя таким уцененным суперменом, и, наконец, вызволил Ругер. Ударив ладонью по предохранителю, он упер локоть в ногу, чуть выше колена, и открыл огонь. Думать не требовалось. Не требовалось даже целиться. Оказалось, что утверждение Роланда, будто в бою, руки стрелка действуют сами по себе, совершенно справедливо. Вообще промахнуться с такого расстояния было бы трудно и слепому. Сюзанна сократила численность атакующих зрелых до пятнадцати. Эдди, пройдясь по оставшимся, как ураган по пшеничному полю, за неполных две секунды скосил четверых. Единое лицо толпы — маска. Остекленелого бессмысленного рвения стало распадаться. Мужчина с молотком вдруг отшвырнул свое оружие в сторону и сам бросился на утек, карикатурно прихрамывая на обе изуродованные артритом ноги. За ним последовали еще двое. Остальные нерешительно топтались на мостовой. — Что стали, дьяволы? Ну... Злобно буркнул сравнительно молодой мужчина, обернувший свой синий шарф вокруг шеи на манер аскотского галстука. Если не считать двух островков рыжих кудрей на висках, он был лыс, как колено. Сюзанне этот субъект напомнил Кларабель, Эдди, Рональда Макдональда. И оба заподозрили, что от него следует ждать неприятностей. Рыжий метнул самодельное копье, вероятно, начинавшее свою жизнь в качестве железной ножки стола, Оно ляснуло мостовую справа от Эдди и Сюзанны, никому не причинив вреда. «Ну же, кому, — говорю, — вперед! Коли будем держаться вместе, сумеем их схватить! Извини, приятель!» — пробормотал Эдди и всадил пулю ему в грудь. Кларабель Рональд пошатнулся и попятился, прижимая руку к рубахе. Он смотрел на Эдди огромными остановившимися глазами, которые с раздирающей ясностью говорили Это не должно было случиться. Потом его рука тяжело упала и безбольно повисла вдоль бока. Из уголка рта рыжего вытекла единственная струйка крови, неимоверно яркая, в сером свете дня, и он осел на колени. Горстка уцелевших зрелых, а не мев, смотрела на него не в силах оторваться, и один повернулся, чтобы убежать. — Хрен-то, — сказал Эдди, — стоять бояться, дебил, не то хорошенько разглядишь поляну, которой заканчивается твоя дорожка. Он повысил голос. — Бросаем оружие, девочки и мальчики, все, какое есть, но...